при постоянной температуре. Затем он поместил этих мушек в условия непрерывного освещения при той же постоянной температуре. Первое поколение дрозофил появилось из куколы, как он и ожидал, точно с рассветом. На протяжении скольких поколений будет прослеживаться эта закономерность? Почти шесть месяцев дрозофилы были лишены возможности определить, когда день сменяется ночью. Все это время Бюнинг вел свои предрассветные наблюдения. Шестнадцатое поколение дрозофил появилось на свет столь же пунктуально, как и первое. Имея в руках множество примеров ритмического поведения растений и животных, Бюнинг не мог остановиться ни на одном из них, как на характерном для какого-то более общего явления. Короче говоря, у Бюнинга пока не было гипотезы, которая могла бы связать все эти наблюдения воедино. В те годы основной интерес ученых был направлен на изучение протекающих в живых системах биохимических реакций. Казалось вполне естественно, в качестве механизма, которым пользуются растения для измерения продолжительности суток, рассматривать одну из обратимых биохимических реакций. Например, переход какого-либо пигмента из одной формы в другую. По аналогии, такой переход уподобляли пересыпание песка в песочных часах. Были даже известны две формы растительного пигмента фитохрома, содержание которых легко определялось и непосредственно в живых растениях. Концепция песочных часов была для того времени вполне своевременной, поскольку это представление опиралось на биохимический процесс заходом которого можно было следить с помощью современных измерительных приборов. Она приобрела много сторонников, ее поддерживали признанные авторитеты. Поэтому Бюнингу потребовалась изрядная доля мужества, чтобы в этой ситуации выдвинуть новую концепцию, резко противоречащую уже существовавшей. Вот тот ряд экспериментальных данных, которые Бюнинг положил в основу своей гипотезы. Растения определяют время года, измеряя продолжительность дневного периода суток. Гарнер и Алард. Ритмы растений очень точны. Растения обнаруживают эти ритмы и при отсутствии временных ориентиров. Хотя растения можно заставить следовать аномальным циклам чередования света и темноты, они возвращаются к нормальному циркадному ритму, как только снимается действие аномального стимула. Клейнхонты. Пчел можно приучить прилетать за кормом в определенное время дня. И они продолжают это делать, даже когда освещение, температура, влажность и концентрация электрических зарядов в атмосфере постоянны. Пчел не удается приучить к 19-часовому циклу. Беллинг. На время прилетов пчел не влияет и изменение интенсивности космических лучей. Валь. Изменение концентрации заряженных ионов в атмосфере не влияет на суточные движение листьев, и в то же время листья точно следуют ритму, задаваемому включением красного света – Бюнинг и Штерн. Фаза ритма движения листьев может быть сдвинута единичной световой вспышкой во время темного периода – Бюнинг. Четко связанный со временем суток выход дрозофил из куколок сохраняется на протяжении пятнадцати поколений мушек, содержавшихся в постоянных условиях.